Глава шестая. Появление львицы, страшная битва, сбор молодцов. Первым душевным движением Тартарена при виде злосчастной жертвы была досада. В самом деле, веслоухенький — это немножко не то, что лев. Затем досада сменилась жалостью. Бедный веслоухенький был так мил, у него была такая добродушная мордочка. Бока его, еще теплые, поднимались и опускались, как волны. Тартерен стал на колени и концом своего алжирского пояса пытался остановить у несчастного животного кровотечение. Великий человек, ухаживающий за маленьким осликом, ничего трогательнее этого нельзя себе представить. Почувствовав мягкое прикосновение пояса, вислоухенький, в котором еще теплилась жизнь, раскрыл большой серый глаз и запредал длинными ушами. Точно хотел сказать «благодарю, благодарю». Последняя судорога свела все его тело, от головы до хвоста, и больше он уже не шевельнулся. «Черныш, черныш!» — внезапно послышался чей-то сдавленный от волнения голос. Вслед за тем зашуршали ветки ближних кустов. Тартарен едва успел вскочить и приготовиться к обороне. То была львица. Грозная рыкающая, она явилась в образе старой Эльзаски в косынке с большим красным зонтом и так громко звала на своего ослика, что ей отвечало и ближнее, и дальнее эхо Мустафы. Тартарен, разумеется, предпочел бы иметь дело с разъяренной львицей, чем с этой старой ведьмой. Тщетно пытался несчастно объяснить ей, как было дело, что чернышаун принял за льва. Старуха была уверена, что Тартарен смеется над ней и с неистовым криком «Ус, сатана, проклятый!» Она принималась охаживать нашего героя зонтом. Слегка растерявшись, Тартарен защищался, все же как мог отбивался, карабином пыхтел, отдувался, подпрыгивал, кричал «Сударыня, полно! Сударыня, полно!» Куда там? Сударыня была глуха к его мольбам, что подтверждалось возрастающей силой ее ударов. К счастью, на поле сражения появилось третье лицо. Это был муж Эльзаски, тоже эльзасец, содержатель трактира, отлично считавший в уме. Поняв, с кем имеет дело, поняв, что убийца счастлив был бы возместить убытки, он обезоружил свою супругу и живо поладил с Тартареном. Тертарену платил 200 франков, тогда как ослик стоил не больше десяти. Это обычная цена вислоухеньких на арабских базарах. Затем бедного черныша похоронили под фиговым деревом, ильдзасец, которого развеселил блеск тарасконского дуру, пригласил героя замарить червячка в своем заведении, стоявшем при дороге совсем близко отсюда. Алжирские охотники завтракали у него каждое воскресенье. Эта долина была их излюбленным местом охоты, ибо кролики тут водились в изобилии. Примечание. «Дуро» — провансальское, испанское название золотой монеты. «А львы!» — осведомился Тартарен. Эльзасец взглянул на него с явным изумлением. «Львы? Ну да, львы, вам приходилось их видеть?» уже менее уверенно продолжал бедный Тартарен. Трактирщик прыснул. «Вот крех тяжкий львы! Да что им тут делать? Разве их нет в Алжире?» Честное слово, я их отродясь не видел. А ведь я двадцать лет живу в этой провинции. Что-то помнится, я про них слышал. Это в газетах, эм, но только это далеко отсюда, где-то на юге. Они подошли к кабачку, это был обыкновенный загородный кабачок, как где-нибудь в Ванве или Пантене, с засохшей веткой, над дверью, с бильярдными киями, намалеванными на стене и с нестрашной вывеской «Сбор молодцов». Сбор молодцов! О, Бравида, какие приятные воспоминания!